Глава третья. Знакомство. Ногой я чувствую под столом маленьких козлят. Мне снова пять лет. Они так вкусно пахнут молоком, что хочется залезть к ним в уютный домик, огороженный картонными коробками. Бабушка сделала его. Временное укрытие для маленьких козлят в морозные ночи. Молоко в стакане начинает взлетать. Я не понимаю, что происходит». «Мне страшно, я зову бабушку, но она, кажется, ушла во двор кормить козу». Вверх поднимается и сам стол, и коробки, даже крыша дома взлетает. Куда исчезла гравитация? Самое страшное не заставляет себя ждать. Маленькие трехдневные козлята тоже летят наверх, медленно так. Даже не летят, а плывут в страхе, перебирая неокрепшими ногами. Твердо стоя на полу, я успеваю схватить одного из них за копытца и другого только за хвост, чтобы спасти. Но тут же он ускользает от меня. Страшно. Что я скажу бабушке? Отрываясь от кресла, я просыпаюсь. Все еще на космическом корабле. Сон. Дурной сон и детские воспоминания смешались впервые ощутимой невесомостью. Не хотелось бы повторения подобной комбинации. Я вообще редко видел сны. Сосед еще мирно спал. Он туго привязал себя ремнями к креслу и успел перевести его в горизонтальное положение. Последовал мощный толчок, и свет в капсуле загорелся. Монитор сигнализировал о том, что необходимо потуже затянуть ремни. Его перебила знакомая дама из видео, которая радостно сообщила нам, что стыковка с лунной базой произошла успешно. он проснулся растерянным. Плавно мы сели, однако. Я даже не почувствовал. «Тряхнуло, будь здоров», – ответил я. «Ты просто крепко спал». «А, это да. Еще я крепко пристегнулся. Первое правило космонавта. С гордым видом», – произнес Мирон и, отстегнув ремни, направился к углу капсулы за своей камерой. И, как назло, в этот момент корабль тряхнуло еще раз. Сосед полетел прямо в стену с отсеками под хранение. «И это еще что?» Запротестовал он. «Стыковка». На этот раз, сидя в кресле, гордо ответил я. Сосед никак не среагировал. Он просто не успел. На всю капсулу раздался сигнал. Жуткий вой с красным мерцающим индикатором о чем-то отчаянно сигнализировал. «Что случилось?» – спросил я, не желая вставать с места. Вдруг тряхнет еще раз. Мирон не спешил отвечать. Он задумчиво рассматривал все вокруг, затем провел руками по небольшим дверкам в стене, куда врезался совсем недавно, и открыл одну из них. Любопытство не давало мне покоя. Лучше уж помочь товарищу, чем отсидеться. И я поплыл к нему. Передвигаться в невесомости – здорово. Понимаешь, насколько ты легок, как парашюта дуванчика на ветру. Пушинка, одним словом. Пролетев в полутора метрах от пола поперек всю длину капсулы, я с трудом удержался от удара об стену. Сосед тем временем достал один из ящиков с личными вещами и, заметив меня рядом, протянул его словно ассистенту. «Ладно, я подержу», – произнес я тоном смирившегося школьника. «Не душни, Олег, у нас мало времени», – нагло ответил сосед, возомнивший себя механиком. «Вообще-то я август». Я возмутился и поставил ящик на пол. Тот сразу же начал подниматься. Мирон удивленно посмотрел в мою сторону. Брови его поползли вверх. На лице возникла гримаса непонимания. Я дал ответную, всеми силами напрягая мышцы лба. «Ты раньше не мог сказать? Я был уверен, что Олег – это ты!» Вся ситуация меня забавила и напрягала одновременно. Особенно тон этого парня. Запомнил имя Олег, но не запомнил, что он уже был в космосе. И вообще, что ты делаешь с проводами? Мне показалось, что он хочет сломать капсулу и все датчики внутри, безжалостно раскручивая связку тонких медных ниток в резиновой оболочке. Открой ящик, там есть инструменты. Небольшой красный нож, достань его. В какой момент ты подумал, что я твой ассистент? С обидой ответил я. Было плевать на ящик. Он давно летал по капсуле и после моих слов врезался прямо в макушку. «Не хочу тебя расстраивать, но если не сделаешь того, что я прошу, нас с высокой вероятностью отправят обратно на землю, когда узнают всю правду». Мирон понизил тон. Он стал спокойным и менее настойчивым. «Все равно я был расстроен или больше взбешен его манерой общения». Несмотря на это, открыл ящик и просто обомлел от увиденного. «Там внутри были всевозможные запрещенные вещи» включая озвученный складной ножик с множеством дополнений в виде встроенных отверток, пассатижей, ножниц, открывашек и пилочки для ногтей. Мирон буквально выхватил его у меня из рук. — Как ты провез всю эту запрещенку? Я уже представлял картину, как нас отчитывают за это. — Неважно. Август, сейчас помоги мне, будь добр, закрой ящик, пока все содержимое не разлетелось по капсуле. Мирон так ловко орудовал в проводах и смог подкупить меня, назвав по имени, что я начал действовать без лишних споров, заодно сняв со стены камеру, которую он так и не успел убрать. Через несколько мгновений все утихло. Сирена больше не орала, датчик не моргал красным. Свет в капсуле стал намного ярче, так что нам пришлось зажмуриться. Несмотря на это, сосед не терял ни минуты. Щурясь от яркого света, он ловко собрал провода на место убрал складной нож и вернул ящик в отсек. Инстинктивно мы оба направились подальше от стены и уже достигли своих кресел, как тут же открылась дверь капсулы с моей стороны. «А вот и Олег», – подумал я и задумался в важности того, что делал сосед. А он произнес первую часть моих мыслей вслух. «Олег, неужели знакомое лицо? А мы только о тебе говорили». «И что же вы про меня говорили? Сплетничали?» «С чего бы нам сплетничать?» Сказал Мирон оживленно. Олег не оценил такой заинтересованности. Он зашел к нам в капсулу и закрыл за собой дверь. «Так, народ, я не в курсе, откуда вы узнали, но скажу так. Я попал сюда не потому, что мой отец – капитан лунной космической станции. Этот полет, как и первый, полностью мной заслужен. Мы оба стояли в растерянности. Потом Мирон зачем-то начал объяснять все, как было» рассказал о том, что перепутал наши имена, и что мы знать не знали про семейные обстоятельства этого парня. Потом он, кладя руку на сердце, добавил, что ничего никому не расскажет. Раз уж так вышло, и мне пришлось присоединиться к его словам. Олег удалился немного растерянным, но тут же вернулся. «Я не понял, что у вас случилось с датчиком кислорода в капсуле?» «У всех все нормально, только от вас был сигнал». Сказал он и целенаправленно посмотрел на отсек, в котором так долго копался Мирон. «Мы не знаем», — ответил сосед. «Видно, от толчка что-то случилось, но все само собой разрешилось, к твоему приходу». Чувствует техника, кто идет», — Мирон рассмеялся от своей шутки. Но это был нервный смех. Только мне это показалось очевидным. Олег ушел, вернее уплыл. Все это время он висел в воздухе и держался за поручень на стене. «И когда вернется гравитация?» Жестко ты с ним, начал я, усаживаясь в кресло и пристегивая ремни. Да, самому странно. Но ты подумай, что было, если бы он полез в тот ящик и наткнулся на мой багаж. Меня вдруг осенило. Ты все знал! О его отце и о том, что Олег уже прилетал сюда. Ты хотел себе надежного друга и прикрытия, и думал, что тебе несказанно повезло, когда увидел меня рядом. Ведь в твоем представлении я и был Олегом. Меня застало врасплох это озарение. А Мирон аж покраснел и уставился на дверь. Вот теперь ты кричишь. И это когда есть шанс, что Олег стоит под дверью. Зачем оповещать всех о своих догадках и ставить под угрозу наше нахождение на Луне? Так ты был рад тому, что я рассказал о своих проблемах. Потому что у тебя появились рычаги влияния. Только как ты думал на Олега. Смеялся я в голос. Меня веселило, что гениальный план соседа раскрывался по пунктам и терпел крах на глазах. Оставалось только понять, кем мы выйдем друг другу из этой капсулы. Врагами? Или, быть может, приятелями, которых только сплотили случившееся недопонимание? В глубине души я надеялся на второе. Находясь далеко от родной планеты, уже около 10 часов, я чувствовал желание отмотать время назад, если бы это было возможно, и... Отказаться от идеи полета в космос. Пребывание в закрытой коробке, без окон, где ты чувствуешь себя как забытый багаж, оставляет осадок и влияет на самочувствие. Может быть, все дело в завышенных ожиданиях и романтизации космических полетов. Неплохо бы записать эту мысль и рассказать всем на Земле. Я думал об этом, но размышление перебил Мирон со своей хамоватой речью. «Поскольку у меня по-прежнему есть рычаги влияния на тебя». «Давай не будем забываться и устраивать истерику», сказал он самодовольно и принялся отстегиваться. Я засмеялся вслух. «Ха-ха! Ты думаешь, у меня этих рычагов меньше? Один багаж твой чего стоит? А микрокамера это?» Мирон тут же уставился в угол, где крепил ее, и обомлел, когда увидел, что он пуст. «Где она?» – сказал он дрожащим голосом. «Расслабься в твоем волшебном ящике». Подумай, что бы сказал Олег, когда увидел его. Не стоит благодарности. Мы оба замолчали. Корабль вошел в зону действия искусственного поля. Началась настоящая стыковка на лунной предпосадочной орбите с длинным коридором, ведущим до станции. Тело потяжелело. Мы не осмеливались вставать с кресел. Монитор сообщал о том, что нам необходимо оставаться на местах, и все время показывал надувной коридор. Некоторое время были слышны звуки. Кто-то стучал инструментами, кто-то громко топал в коридорах. Потом за нами пришли незнакомые люди, не из нашей группы. Всем необходимо было надеть скафандры и пройти к лифту, сказали они. Стоять было сложно, держать равновесие еще сложнее. Гравитация была чем-то между невесомостью и лунным притяжением. Она настраивалась искусственно и контролировалась по мере надобности. Лифт был единственным средством передвижения с корабля на станцию, но, на удивление, был очень мал. Оказалось, что груз передается посредством мягкой сцепки грузового отдела корабля и склада. Личные вещи погрузили в специальные корзины и дали нам в руки. Справедливости ради, они не казались тяжелыми. Медленно мы следовали за инструкторами, передвигаясь как пингвины. И все потому, что стыковка – это дело опасное и в любой момент могло случиться непоправимое. «Все должны быть в облегченных скафандрах на случай разгерметизации лифта», заявил один из сопровождающих, чем накалил обстановку. «Мы долго стояли в очереди перед модулем, больше напоминающим скоростные горки в аквапарке. Принцип такой же. Встаешь, скрестив руки на груди, и просто ждешь, когда сработает механизм, и земля уйдет из-под ног. В один из таких моментов, когда перед нами пролетела девушка из группы, она, к слову, была первой, мы все почувствовали действие полной гравитации. Стало очень тяжело. Тело вместе со скафандром давило и тянуло вниз. Дождавшись очереди, я был счастлив оказаться в лифте и перенес падение без единого звука. Лишь с глупой улыбкой на лице и осознанием того, что уже скоро окажусь на станции. Не успел я опомниться, как уже стоял посреди освещенной круглой комнаты, где несколько людей встречали меня аплодисментами. Это было то самое место с буклетов. Длинные округлые коридоры, высокие, со встроенным светом в стенах. Не было привычных нам ламп или люстр на потолке. Свет сочился из белоснежных стен, так что все коридоры были полностью освещены. Вся база была в форме приплюснутого эллипсоида. Я внимательно изучал брошюру со всеми подробностями. Снаружи покрытие здания напоминало змеиную шкуру со множеством чешуек. Жаль, только мы не увидели этой красоты в своей капсуле. Как говорили преподаватели, это покрытие может с легкостью выдерживать гигантские скачки температур, лунные зимы и даже мощнейшие взрывы, которые иногда случаются на спутнике. Сняв скафандр с помощью одного из кураторов, я дождался Мирона. Мы направились к комнатам, минуя длинные коридоры, и попали в одно из ответвлений. Там свет был тусклее. Может быть, из-за дверей? подумал я и задался вопросом, почему этого не было на брошюре? Там вообще много чего не было, только проекция базы снаружи и круглые коридоры. Хотя эта база была гордостью для всего нашего академгородка, в большей степени включая преподавателей и сотрудников, которые принимали в строительстве непосредственное участие. Но когда каждый ученик выбирался из города домой, он с гордостью рассказывал о базе все, что узнал и все, что не показывали в новостях. Страна гордо отзывалась о проекте. Кто еще смог колонизировать Луну в таком масштабе? Нам есть чем гордиться. И я находился впервые на той самой базе. Чувство гордости, волнения и дикую усталость ощущал, заходя в комнату за куратором. «Вы будете жить здесь», – сказал он, включив свет и быстрыми шагами направился к противоположной стене. Мы переглянулись и хотели было возражать но потом увидели это. Удерживая кнопку на стене возле стола, сопровождающий открывал защищающую от солнца штору. За ней было окно. Увидев огромный иллюминатор, расположившийся за кроватью, я начал говорить вслух что-то несвязное. Но Мирон отлично меня понял. Мы не рассчитывали на собственное окно. Две недели нам говорили о том, что иллюминаторы будут только в смотровой комнате и в части коридоров. А тут будто подарок с небес в виде собственного наблюдательного отверстия со стеклом. «Вы, наверное, поняли, что жить вам придется вдвоем, потому что больше нет свободных комнат с этой привилегией», – произнес куратор и добавил. «Не будете же вы оба драться за комнату или ходить по начальству, споря, кому она достанется?» «В конце концов, смогли ведь добраться в одной капсуле?» Последняя фраза была лишней. «Мы так и не стали приятелями и получили об этом жирное упоминание». «Кстати, меня зовут Финн», – представился, наконец, куратор и, услышав в ответ наши имена, удалился. Мы не двигались, рассматривая комнату. Слева у стены стояла кровать, за ней то самое окно с огромной круглой рамой. Стальная конструкция, окрашенная в белый цвет, с гигантскими болтами по периметру. Выдохнув, я прошел к ней и сел на край кровати. Взору открылось нечто. Первое, что бросилось в глаза, это большой шар нашей планеты. Хоть он не был таким большим, и смотреть издали на него было не то, что непривычно, но даже дико, я любовался каждым сантиметром. Материки и вода, все под толщей белых облаков. Навернулись слезы от этой картины. Можно было представить, насколько малы люди на Земле, что их не видно. Не видно даже их следов, ни городов, ни самых выдающихся сооружений. Я вдруг понял, что было бы гениально взять с собой бинокль. И как и не догадался раньше об этом. Сказал бы, что это мой талисман. Мысли перебил Мирон. «Ты место себе занял?» Сказал он, залезая под другую кровать. Она была необычной, высокой, двухъярусной. Мирон оказался под ней в считанные секунды, а потом потащил за собой железный ящик со своими вещами. Только это оказался мой ящик. И, открыв его, сосед громко выругался. Отрываться от зрелища за окном не хотелось, но услышав, что у соседа мои вещи, я быстро избавил его от них, вытащив ящик и по его просьбе, скрипя зубами, решил подать ему нужный. Кроме железных коробок, у нас были большие дорожные сумки с одеждой, которые мы повесили через плечо, когда сняли скафандры и оставили их возле лифта на крючках. Предложив подать сумку и сказав, что Мирон может там и оставаться, я услышал в ответ одно бурчание и резкую тишину не может быть почему так рано вдруг жалобно закричал сосед он вылез из-под кровати в руках у него была банка внутри точно находилось что-то живое они должны вылезти из куколок только через неделю одного уже вовсю выходит на свет мирон демонстрировал бабочек вернее куколок и одну наполовину вылупившуюся особь он сумасшедший провести живых бабочек в багаже А что не куриц, как в одной известной книге? Мыслил я, пытаясь понять, что за ненормальный достался мне в соседе. Ты что с бабочками намерен делать? Безобидные эксперименты. Снять хотел на камере бабочку в невесомости. Я вдруг понял, что невесомости здесь не бывает, а бабочки не доживут до нашего отлета домой. Значит, это обман. И он, может быть, собрался погубить их на поверхности Луны? Что же это он? Наверное, и смерть насекомых выводит. — Да еще каких? Не таракана какого-нибудь, а бабочку. — Смотри, у нее синие крылья. — Надо же, это редкость! — восхищенно воскликнул Мирон. — Показалось, что он не такой уж и плохой для того, чтобы намеренно причинить вред живому существу. — Разве недостаточно того, что мы и так здесь? — Зачем взял с собой это? — я сыпал вопросами. — У нас есть возможности, есть работа и цели. Из стажеров стать профессиональными космонавтами. Ты, по всей видимости, инженером, я по своей специальности. Не слишком ли это рискованно, заниматься сторонними экспериментами и еще снимать все это для блога? Мирон поменялся в лице. Он сел на кровать и, не отводя взгляда от насекомого, стал спокойно говорить. «Пойми, я смотрю в будущее со своими экспериментами. Сейчас мы здесь, можно сказать, никто. Так, два стажера. Таких, как мы, привозят раз в год, а скоро и вовсе привезут вторую часть». Нас, может быть, через полтора месяца расселят из прекрасной комнаты с окном в обычной коморке. Команда здесь большая, и не думаю, что нас примут с распростертыми объятиями. Один промах, и мы летим обратно на землю. Но я уже лечу не с мыслями о том, что все потеряно, а с целым багажом сюжетов для своего блога или даже собственного сайта. Может, вообще создам целую социальную сеть, где космонавты смогут делиться с любителями науки всей подноготной космоса? Человек грезит своей идеей. Спорить было бесполезно. И я снова почувствовал зависть к его независимым от системы планам.